Моему отцу, Карлу Кантору. Глава первая. Псих. Первая. Выражение «рукопожатный человек» вошло в салонную жизнь Москвы в те годы, когда пожимать руку не стоило уже никому. Жест символизирует доверие, а кому теперь можно доверять? Надо соблюдать осторожность в распределении рукопожатий, Это в большом городе затруднительно. Досадные казусы случаются сплошь и рядом. Ловят вора, и выясняется, что вор дружен с лучшими людьми города. Ведь не в одночасье объявляют делового человека мошенником. До того он успевает пожать тысячи благородных ладоней. Ах, сколько дворцовых полов натерто штибулетами интеллигентов, пришедших за грантами... К бандитам, сколько яхтенных палуб истоптано в свободолюбивом танце на днях рождения у воров. И почем знать, из каких средств будет оплачен благотворительный обед, на который позвали вечером. Неужели благородные люди питаются продуктами, приобретенными накраденное у пенсионеров? Поневоле задумаешься и спрячешь руку в карман. Однако не все так печально. Посмотрите вокруг, сколько интеллигентных лиц в нашем городе. Термин «рукопожатные» отделял круг прогрессивных людей от тех, кто не рад демократическим переменам в обществе. Родить за либерализм, естественно, для прогрессивного человека, тем более, что есть среди нас коммунисты и фашисты, боремся с ними, а они все живут. Казалось бы, неужели не очевидно, что прогресс и рынок лучше, чем разруха и казарма? А нет, находятся такие, кто тоскует по сильной руке. Прогрессивным людям пришлось поставить вопрос так, что хуже, легкое воровство или тоталитаризм? Хотелось бы сохранить репутацию вовсе не замаранной, но подвох состоял в том, что воры – тоже придерживались либеральных взглядов. Возможно, воры толковали либерализм превратно, но отказаться от их трактовки не удавалось. Иногда у воров просили денег, как бы так ухитриться оградить интеллигентных людей от воров. Деньги у воров брать на нужды прогресса, но непосредственно в грабеже не участвовать. В советские годы гуляла поговорка, будто каждый человек знаком с английской королевой через три рукопожатия. Скажем, ребенок учится в школе с мальчиком, у которого папа торгпред в Лондоне и бывает в Букингемском дворце. Вот и познакомились родители сопляка с королевой. Нынче всякий интеллигент знаком с вором и убийцей всего через одно рукопожатие. Художники дружат с торговцами оружием, устраивающими им выставки. Журналисты обхаживают разбойников, купивших издательский дом. Писателям пришлось смириться с тем, что руки, вручающие им премию за роман, не столь давно вставляли паяльник в зад должнику. Неприятно про паяльник думать. И мир капитала литераторы научились воспринимать, не вдаваясь в унизительные подробности. Светские люди кормились в редакциях и галереях. Былая интеллигенция подалась в обслугу олигархов. Сделать карьеру без знакомств было трудно, и хотя все культурные люди знали, что их влиятельные знакомые – жулики, про это старались не думать. Выработался кодекс пристойного, необременительного поведения. Судили действительность избирательно. Порицали чиновников-казнокрадов за взятки а то, что меценатствующий хозяин целлюлозного комбината не ангел, про это молчали. Статусом «рукопожатного» дорожили, но не вдавались в подробности, как далеко цепочка рукопожатий заведет. Этак и до Сталина доберемся через три рукопожатия. Вдруг выяснится, что дед работодателя служил начальником отдела НКВД, а то нарвешься ненароком на криминального авторитета обнаружится, что либеральный богач – лидер солнцевской преступной группировки. История штука коварная, и под прошлым подвели жирную черту. Генетически пороховая гарь не передается. К чему нам знать прошлое? Стараниями журналистов определили необходимый минимум. Революция – зло, Сталин – тиран, социализм – тупик. Кому-то покажется маловато, Но это хороший рабочий список убеждений. И не надо доискиваться до деталей, кто что брал и кто кого резал. В конце концов, мы начали новую жизнь, появились иные герои, у них иные судьбы. Так обратимся же к людям, воплотившим эпоху перемен. Именно этим принципом руководствовался посол Франции в Москве господин Леон Адольф Леконт, проглядывая список гостей, представленный секретарем. Люди известные, состоявшиеся личности, громкие имена. Посол прочитал список, ставя утвердительные галочки против фамилий. — А это, позвольте, кто? — Это имя вписала мадам. Да — Да-да, припоминаю. Мы познакомились с парой в Греции, милейшие люди. А это — крупный российский поэт. — Ну да, ну да. Вы стихи читали? — Не довелось. Однако вы неоднократно приглашали этого господина к нам в посольство. Вот как. А это кто? Рекомендовали из Парижа. Разумеется, я в курсе. Почему я не вижу имени господина Пиганова? Так вот же он на первом месте. Ах, как я не заметил. И вот карточки с именами гостей расставлены на столе. Продумано, кто с кем будет говорить, выдержан баланс интересов. Господин Леконт встал в дверях зала, лично приветствуя каждого, удерживая рукопожатную ладонь в своей, мягкой. Тех, кого Леон Адольф знал коротко, он привлекал ближе, троекратно целуя гостя по русскому обычаю. В цивилизованном европейском варианте поцелуй выглядел как нежное соприкосновение щек. Имя посла демонстрировало разумный компромисс в оценке истории. Пуская сына в плавание по жизни, родители снабдили его именами, уравновешивающими друг друга. Леон в честь Блюма, Адольф в честь Тьера. И что может быть важнее для дипломата, нежели умение избежать одномерных оценок? Рукопожатие тому, кто считает себя левым, объятие тому, кто называет себя правым. Самый облик посла Франции являл уют и согласие. Легкий наплыв живота на брючный ремень, приятная округлость щек, открытая улыбка. «Входи, друг», — говорила улыбка, — «у Франции нет тайн от русского друга. Садись за общий стол и угощайся. В этих стенах нет места партийной вражде и клановым усобицам». Гости, один значительнее другого, вплывали в обеденную залу, неторопливо дефилировали вдоль стола, заглядывая в карточки с именами. Здесь все люди селекционные, просеянные через мелкое сито цивилизаций. Сближенные заботой посла обменивались ласковыми рукопожатиями. Так ежедневно ковалась в московском свете цепь знакомств и пристрастий. «Кажется, мы соседи. О, я наслышан о вас. Позвольте вашу рукопожатную руку». «Недвижимостью занимаетесь?» «Нет, собираю антиквариат». Разговорились, а там, глядишь, и общий интерес образовался, и бизнес наметился, так и устроен мир, этим мы все и живы. Господин Пиганов, демократ и лидер оппозиции, раскланивается с госпожой Бенуа, представителем нефтяной компании «Эльф», жмет руку литератору Ройтману, журналист Сиповский, Обнимается с немецким банкиром Кохом. Они оказываются давно знакомы через общего друга банкира Семихатова. Вместе они подходят к редактору Фрумкиной. Тут же выясняется, что их усадили рядом. Пожилой политик Тушинский спешит поздороваться с молодым политиком Гачева. Архитектор Кондаков присоединяется к беседе. Как верно, как точно спроектирован праздник. Да чего досадно бывает, когда случайная ошибка приводит к конфликту. В одном месте неверно посадили гостей, и вечер испорчен. Посол прислушивался к разговору за дальним концом стола. Нехорошо вышло. Крупный предприниматель, Семен Семенович Панчиков, ввязался в ссору. С кем, любопытно, он так громко говорит? Посол Франции привстал, чтобы рассмотреть собеседника Панчикова. О чем это они?